Умереть смертью храбрых во имя своей веры — это самая благородная смерть, которую только можно себе представить, — нараспев произнес друна словно читал слова по некой развернутой внутри головы бумажке. — Так утверждают пророки, — тихо подтвердил Бейреж. береж знал, что пути великого бога неисповедимы. — Разумеется. Он сам избирает своих пророков, хотя иногда создавалось впечатление, что помощь Господу не помешала бы. Или он слишком занят, чтобы заниматься какой-то там отбраковкой, и служители церкви уже ему помогают. Во всяком случае, во время служб, проводимых в великом храме, все священнослужители постоянно о чем-то перешептывались, кидали друг на друга многозначительные взгляды и утвердительно кивали друг другу. Определенно, вокруг молодого ворбиса присутствует некое божественное свечение. Как легко перейти с одной мысли на другую. Этот человек явно отмечен судьбой. Или еще чем-то, добавила крошечная часть Бейрежа, которая провела свою жизнь в палатках, в которую часто стреляли, и которая участвовала в кровопролитных схватках, где могла быть убита как врагом, так и союзником. Этой части генерала Иама была уготовлена участь бесконечной вечности жариться в самых глубоких преисподнях, но определенная практика выживания у нее уже была. — Тебе известно, что я много путешествовал, когда был моложе, — спросил он. Я частенько слышал твои крайне занимательные истории о путешествиях в варварские земли, — вежливо ответил друна Особенно ты любишь рассказывать о колокольчиках. — А я когда-нибудь рассказывал тебе о коричневых островах. — Это о тех, которые находятся за краем всего? — уточнил Друно. — Вообще-то было. Хлеб там растет на деревьях, А девушки занимаются тем, что ищут в ракушках маленькие белые шарики. По твоим словам, они ныряют за этими своими ракушками без единой нитки. Не это главное. Я припомнил еще кое-что. Прервал его на самом интересном месте Бейреж. Вспоминать было тоскливо, особенно здесь, в пустыне, под лиловым небом. Там на море очень сильное волнение. Волны гораздо выше, чем на круглом море, и люди выгребают ловить рыбу за прибой на странных деревянных досках. А когда им надо вернуться на берег, они поджидают волну, встают на нее, и она несет их прямо на берег. Честно говоря, мне больше понравился рассказ о молодых ныряльщицах признался друна но иногда приходят очень большие волны берешь словно не слышал его и все живое отступает перед ними единственный способ выжить когда на тебя идет такая волна это оседлать ее и я научился этому друна заметил блеск в его глазах ах воскликнул он согласно кивая Как мудро со стороны великого бога разместить на нашем пути столь поучительные примеры. — Главное — правильно определить силу волны, — продолжал Бей-реж. Потом ты вскакиваешь на доску и едешь. — А что случается с теми, кто не смог вскочить на доску? — Они тонут часто. Некоторые волны очень большие. — Абсолютно естественное состояние волн, насколько мне известно. Орел по-прежнему парил над холмами. Если он и понимал что-нибудь из разговора, то умело скрывал это. — В языческих землях поджидает нас много опасностей. Кто знает, что спасет тебе жизнь? — неожиданно бодро воскликнул Друна. — Разумеется.